Это была только тень полнозвучной, переливчатой песни, которая разольется под джунглем после. Но Багира услышала ее. — Это Ферао, красный дятел, — сказала Багира. — Он помнит...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 пригретого солнцем счастливого мира. Прежде Маугли всегда радовался смене времен года. Это он всегда замечал первый весенний глазок глубоко в гуще травы в и первую гряду весенних облаков, которые в джунглях ни с чем не спутаешь. Его голос можно было слышать по ночам при свете звезд, в сырых низинах, густо густоусеянных цветами. Там он подпевал хору больших лягушек или передразнивал маленьких сов перевертней, что ухают всю весеннюю ночь напролет. Как и весь его народ...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 и павлин-мор, сверкая бронзой, синевой и золотом, возвестил новые запахи. Другие птицы подхватили его клич, и с над Вайнгангой Маугли услышал хриплый виск Багиры, похожий и на клекот орла, и на конское ржание. Вверху, среди налитых соком ветвей,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 — Что же ты не отвечаешь? Маленький брат доброй охоты просвистел коршун чиль, слетая вниз вместе со своей подругой. Оба они проскользнули под самым носом у Маугли, так что пучок белых пушистых перьев слегка задел его. Легкий весенний дожди его называют слоновым дождиком.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 Тогда все джунгли хныче бегут к Маугли и называют его большими, как слонами нами. А теперь от того, что закраснел весенний глазок, все джунгли взбесились, как шакал табаки. Маугли поохотился рано в этот вечер и ел немного, чтобы не отяжелеть перед весенним бегом.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 Чаще, где молодая порзль была ему по грудь и словно руками обнимала его за талию, и вершины холмов, увенчанные распавшимися на куски утесами, где он перепрыгивал с камня на камень над норами перепуганных лисиц. До него доносилась слабая, отдаленная чух-чух кабана, точившего клыки о ствол,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 В эту ночь, то распевая, то выкрикивая и, чувствуя себя счастливее всех в джунглях, пока запах цветов не сказал ему, что близко болото, а они лежали гораздо дальше самых дальних лесов, где он обычно охотился. И здесь тоже человек, воспитанный человеком, через три шага ушел бы с головой в трясину, но У Маугли словно были глаза на ногах, и эти ноги несли его с кочки на кочку и с островка на тряски островок, не прося помощи у глаз. Он держал путь к середине болота, спугивая на бегу диких уток, а там уселся на поросший мхом ствол, наклонно торчавший с черной воды. Все болото вокруг Маугли бодрствовало, потому что весенний порой птичий народ спит очень чутко, и стайки птиц реют над болотом всю ночь напролет. Но никто не замечал Маугли, который сидел среди высоких тростников, напевая песню без слов и, разглядывая жесткие подошвы смуглых ног, искал старую занозу. Дикая буйволица в тростниках привстала на колени и фыркнула человек. у у, -у" сказал дикий буйвол меса. Маугли было слышно, как он ворочается в грязи. Это не человек. Это только безволосый волк из сионийской стаи. В такие ночи он всегда бегает взад и вперед. У — -у -у", отвечала отвечала буйволица, вновь нагибая голову к траве. — А я думала, что это человек. — Говорю тебе, что нет. — О, Маугли! Разве тут опасно? — промычал Месса. — О, Маугли! Разве тут опасно? — передразнил его мальчик. — Только об одном и думает Месса, не опасно ли тут. Кроме Маугли, который бегает взад и вперед по лесу и стережет вас, никто ни о чем не думает. Маугли не устоял перед искушением открасться из-за тростников к буйволу и кольнуть его острием ножа. Большой, весь облитый грязью, буйвол выскочил из лужи с треском разорвавшегося снаряда, а Маугли расхохотался так, что ему пришлось сесть. «Рассказывай теперь, как безволосый волк из сионистской стаи пас тебя, Мясо, крикнул он. «Волк, ты!» — фыкнул Буйвол, меся ногами грязь. «Все джунгли знают, что ты пас домашнюю скотину! Ты такой же мальчишка, какие кричат в пыли вон там, на засеянных полях! Ты волк из джунглей! Разве охотник станет?» Ползать, как змея среди пиявок и ради скверной шутки, достойной шакала. Позорить меня перед моей подругой. Выходи на твердую землю. Я, я, буйвол, говорил с пеной у рта, потому что во всех джунглях нет зверя вспыльчивее. Маугли, не меняя выражение глаз, смотрел, как пыхтит и фыркает буйвол. Когда стало можно что-нибудь расслышать сквозь шум летевших во все стороны брызг, он спросил, какая человечья стая живет здесь, у болота, месса? Этих джунглей я не знаю. Ступай на север, проревел сердито буйвол, потому что Маугли кольнул его довольно сильно. Так шутят коровье пастухи. Ступай, расскажи про это в деревню у болота. Человечьи стаи не любят слушать про джунгли. Да я и сам думаю, что лишняя царапина на твоей шкуре не такая важность, чтобы про нее рассказывать. А все же я пойду, посмотрю на эту деревню. Да, пойду. Успокойся. Не каждую ночь хозяин джунглей приходит пасти тебя. Он перешагнул. на тряскую почву, на краю болота, хорошо зная, что буйвол не бросится туда за ним, и побежал дальше, смеясь над его яростью. — Вон там звезда, сидит над самой землей, — сказал он и пристально вгляделся в нее, сложив руки трубкой. — Клянусь буйволом, который выкупил меня, — это красный цветок, тот самый красный цветок, возле которого Я лежал еще до того, как попал в Сионинскую стаю. А теперь я все видел, и надо кончать мой бег. Болото переходило в широкую луговину, где мерцал огонек. Уже очень давно Маугли перестал интересоваться людскими делами, но в эту ночь мерцание красного цветка влекло его к себе, словно новая добыча. Посмотрю, — сказал он себе, — очень ли переменилась в стая. Позабыв о том, что он не у себя в джунглях, где может делать все, что вздумается, Маугли беззаботно ступал по отягченным росою травам, пока не дошел до той хижины, где горел огонек. Три-четыре собаки подняли лай. Маугли был уже на окраине деревни. Хоп! сказал Маугли, бесшумно садясь и посылая им в ответ волчье и глухое ворчание, сразу усмирившее собак. «Что будет, то будет, Маугли. Какое тебе дело?» «Да берлок человечьей стаи». Он потер губы, вспоминая о том камне, который рассек их много лет назад, когда другая человечья стая изгнала его. Дверь хижины открылась.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 Как вы помните, этим именем назвала его Мессо, когда он впервые пришел к Человечью стаю. «Поди сюда!» — сынок позвала она. И Маугли, выйдя на свет, взглянул в лицо Мессо той женщины, которая была добра к нему и которую он спас когда-то от Человечьей стаи. Она постарела, и волосы у нее посидели, но глаза и голос остались те же. Как все женщины Месса думала, что найдет Маугли таким же, каким оставила, и удивленно подняла глаза от груди Маугли к его голове, касавшейся притылоки. «Мой сын!»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 Мы обязаны тебе жизнью. Но тот ли ты, кого я называла Надху, или ты и вправду лесной бог? — Я Надху, — сказал Маугли, — и я зашел очень далеко от дома. Я увидел этот свет и пришел сюда. Я не знал, что ты здесь.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 Ее ли это сын Натху или какое-нибудь чудесное божество джунглей? Но радуюсь уже тому, что он жив, сынок, сказал он наконец смеху, и ее глаза блеснули гордостью. Кто-нибудь уже говорил тебе, что ты красивее всех на свете? Что?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 А Мессо снова рассмеялась, и смеялась так долго, что Маугли, сам не зная, почему, начал смеяться вместе с ней, а ребенок перебегал от одного к другому, тоже смеясь. Нет, не насмехайся над братом, — сказала Мессо, поймав ребенка и прижав его к груди, — если ты вырастешь,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 Услышал хорошо знакомый звук и увидел, как рот Мессо раскрылся от страха, когда большая серая лапа показалась из-под двери, а за дверью серый брат завыл приглушенно и жалобно. «Уходи и жди!» «Вы не захотели прийти, когда я вас звал?» — сказал Маугли на языке джунглей, не поворачивая головы, и большая серая лапа. исчезла не не приводи с собой твоих твоих слуг сказала Мессуа я мы всегда жили в мире с джунглями и сейчас мир сказал Маунгли вставая вспомни ту ночь на дороге в Конхивару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 Ребенок плакал, потому что человек с блестящим ножом уходил от него. «Приходи опять!» — повторила Мессу. «И ночью и днем эта дверь всегда открыта для тебя». Горло Маугли сжалось, словно его давило изнутри, и голос его прозвучал напряженно, когда он ответил «Я непременно приду опять». А теперь продолжал он уже за дверью, отстраняя голову ластящегося к нему волка. Я тобой недоволен, серый брат. Почему вы не пришли все четверо, когда я позвал вас уже давно? Давно? Это было только вчера ночью. Я, мы, пели в джунглях новые песни. Разве ты не помнишь? Верно, верно. И как только песни были спеты, горячо продолжал серый брат. Я побежал по твоему следу. Я бросил остальных и побежал к тебе со всех ног. Но что же ты наделала, маленький брат? Зачем ты ел и спал с человечьей стаей? «Если бы вы пришли, когда я вас звал, этого не случилось бы», — сказал Маугли, прибавляя шагу. «А что же будет теперь?» — спросил серый брат. Маугли хотел ответить, но на тропинке показалась девушка в белой одежде. Серый брат сразу пропал в кустах. а Маугли бесшумно отступил в высокий тростник и исчез как дух. Девушка вскрикнула, ей показалось, что она увидела привидение, а потом глубоко вздохнула. Маугли раздвинул руками длинные стебли и следил за ней, пока она не скрылась из вида. — А теперь я не знаю, — сказал Маугли, вздохнув. «Почему вы не пришли, когда я вас звал?» «Мы всегда с тобой, всегда с тобой», — проворчал серый брат, лизнув пятку Маугли. «А пойдете вы со мной к человечьей стае?» — прошептал Маугли. «Разве я не пошел за тобой в ту ночь, когда наша стая прогнала тебя? Кто разбудил тебя, когда ты уснул в поле? Да, но еще раз. Разве я не пошел за тобой сегодня ночью? Да, но еще, и еще раз, серый брат, и, может быть, еще. Серый брат молчал. Потом он проворчал, словно про себя та черная, сказала правду. А что она сказала? Человек уходит к человеку в конце концов. И наша мать говорила тоже. Тоже говорил и Акела. в ночь диких собак пробормотал Маугли. Тоже говорил и К, который умнее нас всех.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 Ничего постыдного нет в этой охоте. Когда мед съеден, мы оставляем пустой углей. Сбросив кожу, уже не влезешь в нее снова. Таков закон, сказал К. послушай...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 А кел уже убили дикие собаки. Они погубили бы и всю сионистскую стаю, если бы не твои мудрости, сила. Остались только старики. И уже не детеныш просит позволения у стаи, но хозяин джунглей избирает новый путь. Кто станет?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 по новому пути. И это последний из рассказов о Маугли. Конец книги. Март 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Леонид Бородин.